Вильзевул не обманул. Кадр был действительно заслуженный. Когда из каменного пола Вспучился обещанный демон, Дьявола чуть кондрашка не хватил. — Скотина! — прошипел он. Пенсионера подсунул. Седой, как лунь, трехметровый демон Кряхтя доковылял до стула И, придерживаясь, за край стола осторожно на него опустился. Стул угрожающе затрещал. «Мне приказали!» Просипел заслуженный. «Здесь приказываю я!» Оборвал Люцифер, скрипнув зубами. «Понял!» Демон оскорбленно пожал плечами. «Отправишься на остров Буян, тот, что в Тридебятом находится. И черт знает что!» Дьявол схватил трубку и забарабанил по кнопкам аппарата. — Ты кого мне прислал? — рявкнул дьявол. — Он же на ходу рассыпается. — Ты с ним на ручках сначала потягайся, а потом вякай. Это демон силы. Не первой свежести, конечно, но... Короче, старый конь борозды не портит. Зато и пашет неглубоко. Бросая трубку, прошипел нечистый. «А ну, покажи, что можешь!» Грубовато кинул он демону. «Я много чего могу!» проскрипел заслуженный адский пенсионер. Пытаясь приподняться, он вновь схватился за стол Люцифера. Рука соскользнула, и демон грохнулся на пол, попутно разнеся в вдребезги стул, на котором только что сидел. «Достаточно!» — брачно процедил Люцифер и потянулся к трубке. «Однако демонстрация силы только началась!» «Так, пожалуй, даже удобнее будет!» проскрипел снизу заслуженный, глубоко вздохнул и начал раздуваться в размерах одновременно трансформируясь в гигантский пресс. В кабинете дьявола взревел двигатель. Челюсти демона, превратившиеся в огромные плиты, поползли навстречу друг другу, скрыжища по полу. Путь их лежал через Люцифера и стол. Нечистый, неприлично взвизгнув, отскочил к двери. А рабочий стол дьявола. Вместе со всей документацией, телефоном и коммутатором превратился в тонкий блин. — В этом что-то есть, — неуверенно пробормотал Люцифер, с опаской поглядывая на демона, с кряхтением поднимавшегося с пола. «Ну, — Но тогда запоминай, как я уже сказал, тебе на буян нужно кадров моих на лояльность проверить. Наедешь на них. Демон начал принимать форму трактора. Да не так. Недовольно поморщился Люцифер, нервно вышагивая по кабинету. На лояльность говорю. Уж больно место там э -э разлагающее на моих сотрудников действует. Короче, как прибудешь, требую отчета о проделанной работе. Да построже, главное построже а потом на работу предложи поступить к твоему шефу. И мягонько, ласково так, благ им посули всяких льгот. Помедленнее, пожалуйста. Что? — вздрогнул дьявол, поднимая глаза. Старый, заслуженный демон сидел на полу, около неизвестно откуда взявшегося ведра чернил, макал в него страусиное перо, И старательно писал на морщинистой ладони шпаргалку. «Ты буквы-то помнишь, а?» Поинтересовался на всякий случай дьявол. «Я по старинке картинками...» Люциферу стало интересно, и он не поленился зайти с тыла и заглянуть. «Это по-каковски? Почему не знаю?» «Молодозеленно!» Отечески пробубнил адский ветеран. «Ты еще и пеленок не марал, а мы уже...» Люцифер почесал затылок. Он отчетливо помнил, что стадии пеленок у него не было. «Ну ладно», — хмыкнул дьявол. «Ну ладно». Пенсионер старательно заскрепил пером. «Это можно пропустить». Заволновался Люцифер. «Это мы опустим», — не возражал демон, продолжая размеренно водить своим стилом. Нечистый понял, что каждое лишнее слово в общении с пенсионером чревато последствиями, и вольный стиль изложения задания в данном случае недопустим. Чтобы поступить на работу к Вильзевулу, медленно, размеренным тоном профессионального диктора, начал излагать Люцифер. «Необходимо охраняемый объект ликвидировать». «А чем тебе остров помешал?» Удивленный демон даже конспектировать перестал. «Да не остров». «Марью искусницу ликвидировать надо, тупица!» «Понял!» Старичок вновь заскрипел пером. «Как ликвидировать будем?» «Ну, утопить, задушить, сварить, зажарить, наконец, в масле подсолнечном». «На подсолнечном лучше», — одобрил старичок. «Холестерину меньше». Ты не поверишь, сынок? Люцифер понял, что пенсионер сейчас ударится в воспоминания. И зачастил. Поверю, сразу и безоговорочно, ты лучше главное запиши. Да все одно не запомнишь ведь. Если они Марьюшку хоть пальцем тронуть посмеют, уничтожишь всех. Сам охранять будешь. Так бы сразу и сказал, что тебе остров нужен. Это мы в момент чистку по всем правилам. тфу ты! Нервы Люцифера не выдержали. Марьюшку не трогать, ни тебе, ни им, понял? Прорвел он на ухо демону. всё пошел. Демон обиделся, кряхтя встал и послушно пошел. Но чуть-чуть левее двери. Ну и желоб вошли лицевую. Не мог на очки своему заслуженному разориться. В образовавшийся проем сунулась удивленная мордочка секретарши. — Насчет каменщиков распорядись. Буркнул ей Люцифер. — И столяров тоже. Надо бы интерьер обновить и дверь расширить. А то ее последнее время замечать перестали».